Когда Мерлин во время какого-то проблеска случайно осознал всю непосильность задачи, возложенной им на змейка, он взволновался, выбежал в коридор, похватал за рукава каких попало преподавателей и стал убеждать их. «Я опасаюсь, что я тут слишком много, а... взвалил на змейка. Змейк должен и подобрать расписание под требования нынешней системы образования и замаскировать факт существования, а, Кое-кого из коллег, и то, и это. А потом это, переходящая башня. Это же никаких рук не хватит. Коллега Курои, не в службу, а в дружбу. Возьмите на себя хотя бы расписание. Облегчите Тарквинию жизнь. Я вообще избавил бы его от этого бремени. Тут же громогласно отозвался Курои, давно полагавший досадным недосмотром то, что змей до сих пор жив. Причем с большим удовольствием. Впрочем, профессор курой всегда и во всех случаях требовал крови, и коллеги давно уже принимали это спокойно. Мерлин переключился на Маккархи. «Мне неловко просить вас, Оун, вы так загружены. Но займитесь же, наконец, этим чертовым расписанием». «Что с ним сделать?» – деловито спросил Маккархи. «А, «Там обнаруживается ряд предметов не совсем, а лояльного вида». «Искусство забвения, топография волшебных холмов, спецкурс по ползучим, этим самым, растениям, преображение стихий. Потом некоторые языки у нас того». «Что некоторые языки?» Попытался объяснить Маккархи. «Да что, мертвы уже давно», раздраженно сказал Мерлин, девясь непонятливости собеседника. «Вы уж их там как-нибудь соскоблите со стены-то». «Временно!» «Но учитель!» — воскликнул Маккархи. «Ведь нет запрета на изучение мертвых языков!» «А, нет!» — обрадовался Мерлин. «Фух! Слава богу! Гора с плеч! А то, знаете, каждый раз не знаешь, чего ждать. То, помню, однажды стирали все, что какой-то религии противоречило, не помню уж какой. В другой раз — все, что намекало на отношения полов. Да!» Почему-то, я сам поразился. Упарились мы тогда страшно. Потом еще был случай, не помню в чье правление, мракобесие царило неописуемое. Все чистые науки, вроде химии и физики, пришлось в какую-то каббалистику переименовывать. Да, на моей памяти всякое было. Идите, идите, Оуэн, не мельтешите тут. Маккархи подчинился и того же дня пополудни долго веселился, переименовывая дисциплины. Делал он это с размахом и оказался едва ли не хуже змейка. Ливели с Гвидеоном как раз считали ступеньки на северо-западной лестнице западного холла. Один считал сверху, другой снизу, чтобы лестница никак их не обхитрила, когда случайно услышали разговор. Наверху, где Маккархи правил расписание, были еще, судя по голосам, Финтон, Курои, Мелдун и Арбилий Плагосус. «Страшная прометчивость. Назначать змейка ответственным за прием комиссии», – убежденно говорил профессор Финтон. «Конечно. Школьный учитель химии – слишком скромная роль для такого дарования. Я великолепно помню», – грохотал Курои. Как при возвышении Кромвеля он ни с кем не прощаясь, отправился в Уайтхолл и делил там свое время между пирами и забавами. Между казнями и экзекуциями, я сказал бы, поправил Финтон. Между экзекуциями и забавами, продолжил Курой, пока я тут дочитывал вместо него его спецкурс. Политический взлет его меня не удивляет, а заметил Мелдун. Меня удивляет, как после смерти Кромвеля у него хватило совести вернуться и просить о прежнем месте. Мерлин сжалился над ним, бормотал, что молодо зелено, что повинную голову меч не сечет. А какая тут к черту молодость? Змей какого года, коллеги? 1579-го? Мерлина трудно переубедить. Он уже, как бы это сказать, иногда впадает в легкое умопомешательство. В легкую рассеянность, скажем так. Но змейк общающийся от имени всей школы с англичанами, это взрывоопасная смесь. Он служил им и служит. Он по правую руку от кромбеля на всех гравюрах. змейк вообще взрывоопасная смесь, даже и без англичан. Змейк это тот шип, который впивается в палец, когда хочешь сорвать розу. Это та подкова, которая отвалится у коня как раз в разгаре битвы. «Змейк — это тот рассвет, который так не кстати застает влюбленных. Это та ступенька, которая скрипнет под ногой в самый неподходящий. Да оставьте вы вашу риторику, орбилей и так ясно». «Вот насчет ступеньки — это он очень правильно сказал», — прошептал Ливили с Гавидеон. «И не скрипнет, а прямо укусит». «Ты про змейка?» «Да нет, при чем тут змейк? Я про ступеньку. Смотри». Действительно, Левелес нашел одну ненастоящую. Девятая ступенька держалась крайне вольно, и когда Гвидион посветил фонариком, чуть ли не ухмыльнулась. «Что делать будем?» «Прибьем». «Постой, попросим кого-нибудь». Они поднялись до верха лестницы и остановились у входа в зал, где Курои, сгорбившись и тяжело опершись на посох, громоподобным голосом предлагал средства против змейка. Другие же преподаватели, соглашаясь по существу, подыскивали способы, которые сохраняли хотя бы легкий налет гуманизма. Гвидион и Левелес не сразу заметили, что за спиной у них уже некоторое время стоит Кервин Квирт. «Уважаемый профессор», — тихонько сказал он, покачиваясь на каблуках, — «не кажется ли вам не совсем уместным вести этот разговор в присутствии учеников-змейка?» Куроис похватился бросил гневный взгляд на всю троицу в дверях и вышел, шурша одеждами. За ним вышел Финтон. Левелес остался с досадливым ощущением, что если бы не куратор, он мог бы узнать о змейке кое-что скандальное. Но счастье от того, что доктор Квирт вернулся, заслонило все. «Родня напилась моей крови и на время отпала», — кротко сказал Кервин Квирт и повернулся, чтобы сбежать вниз по лестнице. Но тут Гвидион с Левелесом вспомнили, какая забота их гнетет, и показали ему ступеньку. Куратор вник в их положение. — Э, да это не ступенька, — присмотрелся он. — А ну-ка ж отсюда! — топнул он на нее, и ступенька поспешно вынула из-под себя лапы и куда-то юркнула. Левелес с Гвидионом пошли за дубовой доской. Неустрашимый в своей наивности, Гвидион сумел таки добиться у Змейка индивидуального спецкурса по фармакологии. На очередном уроке химии Змейк раздал студентам очень простые соединения, всем одни и те же, и велел получить путем сочетания этих элементов вещество, как можно более опасное для жизни. Гвидеон сумел получить из этих составляющих вещество настолько ужасное, что Торквини сперва обратил внимание на колбу с кипящей и плюющейся субстанцией, потом на Гвидеона, впился в него черными глазами, выслушал и пригласил прийти в понедельник после всех уроков. О Кромвеле Гвидеон знал достаточно, однако Левелес счел его знания неполными. Накануне первого визита к Змейку он притащил огромную историю Британии, раскрыл ее на деяниях Кромвеля и подсунул Гвидиону под нос со словами. «Вот он, Змейк-то!» «Я не вижу здесь ничего про Змейка», — сказал Гвидион, очень внимательно просмотрев раздел. «Город был очищен не только от защитников, но и от жителей», — зачитал Левелес из книги. Ближайшее окружение Кромвеля составляли столь же жестокие фанатики, склонные считать успехи своих кровавых предприятий знаком особой благодати Божьей. Ты думаешь, Змейк с тех пор внутренне изменился? — Я думаю, что Змейк знает фармакологию, — твердо сказал Гвидион. И поскольку Левелесу самому втайне страшно нравился Змейк, он свернул свои знамена и прекратил атаку. Гвидион впервые видел, чтобы кто-то шег огонь в камине при настиж открытом окне и делал записи на рукаве своей мантии. Именно этим занимался змейка. В кабинете Тарквиния Змейка возле камина стояло низкое кресло и было несколько стульев, совершенно разных по виду. Один из стульев при появлении Гвидиона довольно откровенно зевнул. Ближайший к Гвидиону стул отодвинулся от него переступив когтистыми лапами, и ненавязчиво поскреб третьей когтистой лапой паркет. «Садитесь, куда вам больше нравится», — сказал торквини змейк, не поднимаясь с кресла, и он сел на пол у его ног. «Фармакология — точная наука», — начал змейк. «Чего-нибудь пересыплете, не досыплете, овца подохнет» поэтому к следующему разу вы обзаведетесь аптекарскими весами, мерной ложечкой, набором мензурок, воронкой, лучше всего золотой, так как у золота самая низкая химическая активность. Мерный голос торквинья Змейка холодно журчал, позванивая ледяными интонациями. Гвидион записывал. Тем временем сегодня я покажу вам один прием, не относящийся напрямую к содержанию курса, однако. Змейк вскинул указательный палец. «Полезный при лечении овец. Предположим, вам надо провести небольшую, но болезненную операцию, скажем, противотуберкулезную прививку или вскрытие подошвы копыта для удаления гноя. Для этого следует...» Размеренная речь Змейка делалась все монотоннее. Черные глаза его явили бездонную глубину. он почувствовал, что завис между здесь и тут, и, не меняя позы, перестал ощущать себя. «Спасибо, Змейку», — подумал он, «а то нога с утра болела». «Это не называется усыпить, но обратите внимание», — продолжал Змейк. «Из всех звуков вы слышите сейчас только мой голос». Это была правда. Остальные звуки мира — брань старшеклассников, двигавших во дворе отвал в рамках семинара по археологии, хихиканьи Мерлина и рок Зигфрида, отодвинулись и канули в Аннуин. Как вы уже догадываетесь, вы сейчас не ощущаете боли. Змей к щипцами взял из камина уголек, бросил его к Ведиону на ладонь, выждал, выкинул уголек и смазал чем-то ожог. Ничего, не так ли? Точно так же не будет ощущать ее ваше подопечная, овца. Кстати, составление мази от ожогов едва ли не первое, что входит в наш курс. Следующий этап. В эту минуту в кабинет ворвался профессор Курои, с волосами, как у медузы Горгоны, и глубоко ошибутся те, кто подумает, что он предварительно постучал. Курои произнес нечто, поудобнее перехватив свой посох, и говорил долго, но для Гвидеона беззвучно. Губы его шевелились так же бесшумно, как бесшумно ветер хлопал занавеской. навеской. Торквений змейк поднялся с кресла. «Мне также могут не нравиться некоторые из моих обязанностей, однако я не позволяю себе распускаться до такой степени, чтобы уничтожать сам источник своих неудобств», — сказал он. Между Змейком и Курой происходил некий разговор, но поскольку Гвидион был погружен в оцепенение, он слышал только слова Змейка. «Добейтесь моего отстранения и займитесь сами этой проблемой», — сказал Змейк. «Я не выбирал для себя этой роли, но вряд ли Мерлин Амброзий станет вникать в ваши инсинуации». Гвидион, даже не зная, что такое инсинуация, но зная Мерлина, дал бы руку на отсечение, что Мерлин наверняка не станет ни во что вникать. Курой заговорил, и Гвидион попытался прочесть содержание его речи по губам, но, не имея опыта в этом деле, мог восстановить слова профессора лишь приблизительно – То ли я вырву твое сердце, то ли я вправе усомниться. По ходу речи Курой и Четырешты ударил в змейка молнией, выпустил некоторое количество стрел из рукава и, видимо, к слову пришлось, метнул ему в грудь копье, в которое превратился посох. Гвидеон даже заподозрил, что обличие копья было для этого посоха первично, настолько легко он превратился в копье и настолько упорно не хотел превращаться обратно. Тарквини-змейка в гневе был прекрасен, но страшен. Он обрушился на курой в виде волны, обвился вокруг его горла в виде струны арфы и порекомендовал ему выбирать выражение в своем собственном виде. Курой продолжил. Что он говорил, оставалось от Гвидеона скрыто, но, поясняя очередную свою мысль, он сделал иллюстративный жест, отчего руки-змейка оказались в буквальном смысле скованы. Змейк стряхнул с себя наручники и заметил. Это трудно будет сделать. Ваше недоверие – безусловно весомый аргумент для педсовета, но исчерпывающим я бы его не назвал. Курой плюнул ядом. Змейк стер с лица брызги яда и добавил. Что до меня, то я попрошу назначить этот педсовет на канун мая. После этого учителя покинули комнату, причем змейк любезно пропустил Курои вперед в дверях. А Гвидеони совершенно забыли. Змейк не вернулся и через три часа. Гвидион сидел, так и не выведенный из оцепенения, и разглядывал кабинет змейка. Кабинет был оформлен в темных тонах. За те четыре часа, что змейк отсутствовал, Гвидион успел досконально изучить заглавия на корешках книг и наклейки на реактивах, оказавшихся в его поле зрения. На противоположной стене висели шкуры двух каприкорнов животных, природный узор на теле которых представляет собой сжатое иероглифическое письмо. Эти изящные козочки, от природы покрытые красивыми знаками, складывающимися в осмысленные тексты, были большой редкостью. Гвидеон представлял себе, как змейк в глубине неизведанных лесов Бразилианда подманивает к себе стадо любопытных, похожих на антилоп каприкорнов, вертит их Выясняя, что на каком написано, выбирает двоих нужного содержания и уводит с собой, крепко держа за рога. Наверное, эти два каприкорна долго жили в школе, в загончике, и змейк пользовался ими как книгой. Подойдет, подманит, отыщет на шкуре нужное место, сверит цитату, скормит каприкорну капустную кочерышку и уйдет. Тех козликов, которым принадлежали шкуры на стене, Гвидион лично не знал, но четыре шелковистых каприкорна жили в школьной конюшне и сейчас, и Гвидион сам не раз кормил их орехами. Поскольку каприкорны, по сути, были живыми книгами, они числились за библиотекой и находились в видении святого Коллина. Сжатые иероглифические письмена на шкуре у козочек во всей школе умело читать всего несколько преподавателей, поэтому при рождении маленького каприкорна звали обычно кого-нибудь из них, чтобы узнать, что за текст нанесен от природы на шкурку малыша. Предсказать это было невозможно. Три дня назад святой Коллин как раз ожидал потомства от козочки каприкорна, являвшей собой антологию персидской поэзии, и козлика энциклопедического типа, гадая, кто у них родится. Гвидион который интересовался сложностями природах у мелкого рогатого скота каждые два часа забегал на конюшню проверить не начались ли у козочки роды когда наконец в четыре часа ночи благополучно родились два малыша и Гвидеон, сидя на корточках рядом с ними в немом восторге наблюдал как мать вылизывает детенышей на конюшню вошел поднятый святым Коллином с постели змейк осмотрел ближайшего к нему новорожденного и бесстрастно сказал Это, возможно, заинтересует коллегу Маккархи – поэтическое руководство для филидических школ. Тем временем поэтическое руководство попыталось встать на ножки. Святой Коллин обтер клочком сена вторую козочку, чтобы яснее читались иероглифы. «Астрономический трактат «Альмагест», – кратко сообщил змейк. Козочка тоненько заблеяла. После этого змейк ушел. И уже не видел, как оба маленьких каприкорна встали на ножки, хотя Гвидион не понимал, как можно добровольно лишить себя этого зрелища. «В матушку пошел», — гладил святой Коллин поэтическое руководство, которое отыскало, наконец, материнское вымя и с чмоканьем сосало молоко. «Как назовем?» — спросил он, немного погодя, у Гвидиона. «Ну, этого поэтического, может быть, Айкил?» — предложил Гвидион с сомнением. Айкил – разновидность ассананса, Созвучия гласных, в ирландской бордической поэзии. «Ну пусть будет Айкил, бедняжка», – согласился святой Коллин. «Но вторую – астрономическую, просто звездочка», – решительно сказал он. «Хватит и того, что мать с отцом Шахнамэ и Тезаурус». Змейк назвал, а я как-то не доглядел. Наконец змейк вернулся погруженный в свои мысли, машинально массируя запястье, и опустился в кресло перед огнем, явно не вспоминая о Гвидеоне. У Гвидеона не было никакого способа обратить на себя его внимание, поэтому он пассивно наблюдал за вражением лица змейка. Минут через пять змейк случайно переменил позу и взгляд его упал на Гвидеона. «У меня сложилось впечатление», — бесцветно сказал змейк, что наше с вами занятие несколько затянулось. Полагаю, вы не огорчитесь, если я завершу на этом сегодняшнюю лекцию. Для первой встречи вполне достаточно». Змейк махнул рукой, и Гведион почувствовал, что его отпустило. Он, пошатываясь, поднялся на ноги. «Что же до внутренней логики нашего курса?» — продолжал Змейк. «То я предлагаю следующее. Мы с вами начнем все-таки с человеческих болезней. А к овечьим перейдем впоследствии, как к принципиально более высокой ступени знания. Гвидион обалдело кивнул. Нога у него больше не болела, зато сильно засвербила в носу, и он торопливо выскочил из кабинета, чтобы чихнуть уже за дверью на лестнице и не нарушать своим ничтожным чиханием течение мыслей учителя.